Впервые на Империи не оказалось свободных кают первого класса, и Оуну пришлось довольствоваться вторым. Но он смирился с этим неудобством ради того, чтобы отплыть уже в субботу. Стюарт, проводивший его в каюту, был хмурый и необщительный. Однако на этот раз никаких особых услуг не требовалось. Еще неделю назад... Оуэн снял бинты и выбросил костыли, заявив, что от его подагры не осталось и следа. Каюта была тесная, вентилятор маленький, мебель неудобная и прогноз на неделю не обещал ничего хорошего. Стрелка барометра подергивалась у отметки «Шторм». Вряд ли это будет приятное путешествие, но все-таки это спасение. В 4 Они подняли якорь. В пять в дверь его каюты раздался резкий стук. «Войдите!» сказал Оуэн. Дверь открылась. Он увидел женщину в красивом бело-голубом костюме, эффектное, с аккуратной прической и милым личиком. Пожалуй, чересчур полные губы и подбородок слегка тяжеловат. Она смотрела на Оуэна И ее чувственный рот раскрылся от удивления. «Извините», — сказала она наконец, — «я думала, что это каюта мистера Лейтона». «Да, я и есть мистер Лейтон. Чем могу помочь?» Она сразу нахмурилась. «Я имела в виду Оуэна Лейтона». «Все правильно». Женщина засмеялась с неуверенным смешком. «Но этого не может быть». Я хотела сказать, мистер Лейтон, он намного моложе. Полагаю, произошла какая-то ошибка. «Однако же я вас слушаю», — пригласил ее Оуэн. «Объясните мне, что случилось?» Она вошла в каюту, но как-то очень осторожно. «Я увидела ваше имя в списке пассажиров. Только этот Оуэн Лейтон, ну, о котором я говорю, он...» «Примерно вашего роста и тоже с бородой, а еще он виноторговец. Вот вы, вы тоже виноторговец?» Из маленькой каюты, кажется, отсосали весь воздух. Оуэну вдруг стало трудно дышать. Он сидел, вцепившись в стол руками и не сводя с женщины, расширенных от ужаса глаз. «Кто вы такая?» – прохрепел он. «Меня зовут Шейла Росс». Сухо представилась женщина. Я здесь администратор. Вы работаете на этом корабле? Совершенно верно. И я хочу знать, кто вы такой, черт побери. Она резко повернулась, процокала на шпильках, притормозила у двери и добавила довольно мрачно. Ничего, очень скоро я все о вас узнаю. Вот увидите. Дверь за ней захлопнулась. Посылая завывание к небесам и предупреждая, что она идет, неважно, шторм впереди или нет, империя направилась в открытое море. Читал Олег Воротилин. Je t'aime Nous deux On vivait Heureux Dans nos rêves C'était Le temps Des je t'aime Et puis J'ai voulu Voler De mes ailes Je vous Дякую за Tout de la vie trop peut-être cet découvrir.